Глава 4. А я еду за туманом до закатной полосой. Мы продвигались довольно быстро. Во всяком случае, основательно отдохнувшие в бараках лошадки не отставали от моего трима, идущего ровной и размашистой рысью, как никакой другой аллюр, подходящий для дальних переходов. Дорога была пустынной и хорошо накатанной, так что наши верховые животные не особо напрягались. Миля пожиралась за Милией в молчании, поскольку всем нам надо было хорошенько подумать. Когда же лошади команды уже подуставшие, все-таки это негроны, которые могут держать рысью весь день, и взмыленные выбрались на очередной пригорок, перед нами раскинулось ожидаемое поселение. Как там-то его название? И мне пришлось снова упаковывать Трима в морок. Да, чем ближе к горам, тем меньше наблюдается воображение у местного населения. Это же надо было додуматься, назвать селение «последний город перед перевалом». Да и какой там город, деревня и не больше. Шесть дворов до да пяток всевозможных магазинчиков, один из которых и привлек мое внимание болтающимся над входом роскошным рыжим лисьим хвостом, от которого Шамита аж перекосила. Судя по прибитой над входом фанерке, Сие заведение называлось не больше, ни меньше, как «Самай лучи магазин мехав у Может оставить местному продавцу учебник по языку? Уж замуж!» «Да нет, напрасный труд!» С этими размышлениями я спрыгнул с грона и вошел в магазин. Местный торговец, больше напоминавший меховой клубок на ножках, явно относился к той категории населения империи, которая до сих пор считала, что учение- это только лишние проблемы. Я даже удивился, как он рискнул припить фанерку. Видимо, ради привлечения клиентов, чего только не сделаешь. За спиной отчаянно заскрипевшая дверь знаменовала приход моих спутников, застывших на пороге и недоуменно разглядывающих горы мехов, абы как наваленных по всему когда-то достаточно просторному помещению э Диран обратился ко мне в ангар, созерцая огромную шкуру снежного нейга, погребшую под собой довольно солидную кучу других, более мелких. — А какого мурга мы здесь забыли? — Мохнатого в ангар, — ехидно ответил я, занятый поиском необходимых мехов. Но поскольку они в поле моего зрения не попали, то я рискнула обратиться к хозяину этого рассадника Лонья, недоверчиво и с подозрением разглядывающего нас из-за особо крупной кучи товара. А, скажите, почтеннейший, у вас шкуры тойна есть? Когда мы с братьями и Марикой были маленькими, то очень любили слушать рассказаться о его бурной молодости. Так вот, однажды он рассказал нам, как переходил с друзьями хребет. И из его рассказа мне больше всего врезалось в память, что лучше всего от холода, даже самого сильного, спасают шкуры именно этого зверя. Услышав мою просьбу, хозяин заведения поперхнулся воздухом, выскочил из-за своей оборонительной кучи, резвым шариком подкатил ко мне и обрушил на мою бедную голову целый водопад из слов. о, -о, -о господин разбирается в мехах! Вы не поверите, как приятно встретить в наше время человека, по-настоящему знающего, что ему требуется, вы...» От обилия слов у меня голова пошла кругом, поэтому я скинул руки и рыкнул «Стоп!» Продавец снова поперхнулся, уже набранным для очередного словесного залпа воздухом. «Просто скажите, они у вас есть?» Толстячок обиженно взглянул на меня и, бормоча себе под нос что-то о спешащих непонятно куда людях, отправился куда-то вглубь меховых завалов. «Диран!» — голос вангара вновь оторвал меня от размышлений. «Объясни толком, чего ты здесь забыл?» «Меха я здесь забыл, вангар!» Чего эти светлые сами думать не хотят? Мы же в горы идем, а не на прогулку в парк. Правда, в ангар, — поддержала меня Амата, уже успевшая закутаться в чью-то серебристую шкурку по самые уши. Давай чего-нибудь прикупим. Эльфийка, с горящими глазами созерцавшая меховое изобилие, также умоляюще посмотрела на предводителя. Скривившееся в непередаваемой гримасе лицо Шамита, Было настоящим бальзамом для моего сердца. «А денежек нам как? Хватит?» – обеспокоился гном. Вся женская часть команды одарила его глубоко дружелюбными взглядами, которых до сих пор только я от Шамита удостаивался. Наш разговор прервало появление хозяина лавки с мученическим выражением лица несущего, странную пегобурую шкурку. Такого вида, словно ее отобрали у голодающий целый месяц в стае лонья. Я молча и с недоумением посмотрел на принесенное. «Вы хотите сказать, что это и есть шкура Тойна? Или я чего-то не понял? Или меня за дурака принимают?» «Ну да!» — кристально честным и невинным глазам торговца глубокой темной завистью позавидовал бы любой светлый герой. «Да ну!» — непритворно удивился я. «Что вы говорите?» и каких это пор тойны стали пега бурого цвета и страшно полиняли. «Да что вы говорите!» В голосе торговца звенели искренние слезы, незаслуженные обиды. «Это самый натуральный редкий вид тойнов – пегий!» Завраженно внимавшая нашему разговору команда посмотрела на меня с укором. «Мол, чего это ты такого хорошего и честного человека обижаешь?» Меня медленно, но верно стал разбирать мех. Честных торговцев, как и пегих тойнов, в природе просто не существует. — Ага, ага, согласно покивал головой я. — Тогда заверните мне эту шкурку. Я ее вашему наместнику пошлю, как великолепный и редкий образчик продаваемых здесь мехов. Как вы говорите, пегий тойн? Я вопросительно поднял глаза на торговца, делая вид, что собираюсь написать письмо. Торговец Весь как-то резко скис и сдулся в размерах. В его глазах отражались настоящие муки души, но он все-таки переборол себя, стянул с прилавка непонятную облизную шкурку и пробормотал. «Я извиняюсь, господин, это мой помощник перепутал. В сей же час все будет как положено». Он вновь укатился в сторону склада, но уже не так резво. «Слушай, Диран!» — окликнул меня в ангар. «До сих пор молча выслушивавший наш диалог с торговцем. «А чего этот так к этому тайну прицепился, что других мехов нет?» Остальные тоже насторожили уши, не подавая, впрочем, вида, что они заинтересованы. «А скажи мне в ангар», — развернулся я к светлому, «ты в горах какую куртку предпочтешь? Матерчатую или меховую? Ведь и то, и другое куртки...» «Конечно, меховую», — удивился наш предводитель. — Ну так и чего ты у меня спрашиваешь? — откровенно изумился я. Вангар хмыкнул, передернул плечами, отошел к тайме, и они о чем-то активно зашептались. А из подсобки как раз появился торговец, осторожно неся на вытянутых руках мех, светил ламп, отливающий темной сталью. — Вот! — благоговейно выдохнул он, нежно, как ребенка, опуская шкуру на прилавок. Я протянул руку вперед и провел по обманчиво мягкому меху. Руку знакомо кольнуло жестким остом. Развернув шкуру во всю ширину и придирчиво осмотрев ее на предмет лишних дырок, я кивнул торговцу. «Беру». Торговец словно только этого и ждал, тут же начав нудные и слезные причитания – Какой он бедный, да несчастный, как много у него детей и как трудно идет в последнее время торговля. «Сколько?» – прямо спросил я, прерывая его скулеж. «Сто золотых!» – тут же отреагировал тот. Синхронный удивленный выдох команды был ему ответом. Но торговец не отрывал взгляда от меня, надеясь, что я пошлю его в светлые земли на прогулку. Ха! Не на того нарвался. «Хорошо!» кинул я и развернулся к команде. «Вы что-то себе выбрали? Горожезем!» Тайма медленно покачала головой и осторожно положила на место уже облюбованную темно-коричневую шкуру. Остальные также стали выкладывать на прилавок уже отобранное меха, выжидательно посматривая на меня. Я, конечно, все понимаю, но представление-то еще не кончено. Наказать торговца за излишнюю жадность все-таки стоило поэтому я демонстративно полез в кошель, зверкнув в свете ламп перстнем хранителя с печаткой. Владелец мехового изобилия медленно позеленел. — За все меха! — истерично взвизгнул он, пытаясь угодливо улыбнуться. — Да что вы! — притворно возмутился я. — Как можно? Мы же вас разорим! Нет — Нет-нет, для таких клиентов у нас предусмотрены скидки лицо торговцы покрыл потом и все равно сто золотых задумчиво протянул я а моя жена с дочками и помощницами еще и накидки пошьют он робко снизу вверх взглянул мне в глаза ну продолжил я тем же тоном мы утром уезжать собирались они успеют успеют затараторил и замахал руками торгаш спросительно глядя на светлую команду, недоумений, застывшую на месте. — Ладно, — нехоть кивнул в ангар, — берем. — Не понял, а он тут при чем? Мои же деньги. Но торговец, уже радостно подпрыгнув на месте, заорал в сторону склада. — Кори! Кори, ядри тебя налево! Быстро иди сюда, столоп! Из подсобки появилось нечто больше напоминавшая вставшего на задние лапо Нейга, чем человека. Видимо, это и был пресловутый помощник торговца. Он молча сгреб указанные шкуры и поволок их в сторону замаскировавшейся за рух лестницы, ведущей жилые помещения. Мне ничего не оставалось, как молча положить на прилавок небольшой, но туго набитый кошель, который быстро с него испарился. Не понял, он что, даже пересчитывать не будет? Провожая сладкими улыбками торговца, едва не приплясывавшего от нетерпения избавиться от нас, мы вышли за дверь. «Ну и куда теперь-то, Кирен?» — ехидно Шамид, когда мы остановились на крыльце. Я подавился зевком. «Это на что это он намекает, рыжий вор?» Еще и именем Светлого обозвал». Лучше бы вспомнил имена тех темных, которых этот Токерен заманил на растерзание волкам. Бедные волки. Между прочим, эти самые темные оттуда благополучно вышли, захватив его с собой в ближайшее темное селение. Очень уж господин Токерен слезно просил. Во-первых, для особо рыжих и глухих, повторяю, меня зовут Диран. А что касается вопроса «Куда?», я задумчиво оглядел с нетерпением ожидавшую ответа светлую шайку. — Вы как хотите, а я спать. Завтра же еще через перевал идти. И я снова, не стесняясь, сладко зевнул. Все-таки устал я за этот довольно насыщенный событиями день. — А что, здесь есть приличный постоялый двор? — непритворно удивилась эльфийка. — Не знаю, как насчет приличности, — буркнул я но хоть какой-то двор здесь должен быть. Не на улице же добытчики мехов ночуют. — Ага, — подтвердил мои доводы гном, — я бы сейчас даже на сене вздремнул. И куда это мы так спешим? Я себе всю задницу оседло стер. Она у меня скоро вообще в один сплошную мозоль превратится. В доказательство своих слов гном скривился и потер пострадавшую часть тела. Я обмыльнулся про себя. Видимо, не желая показаться слабее темных, Светлые всю дорогу крепились изо всех сил, погоняя коней и держа гонор. «Ну и кто же им теперь доктор?» Хе, с Гроном посостязаться думали. «Так как? Мы идем или нет?» Прервал мои размышления резкий и недовольный голос к лиричке, в нетерпении уже постукивающий по крыльцу ногой. «Угу», — тихо буркнул я, взяв Грона под усцы, и направился в сторону самого большого местного здания оказался прав. Островерхая крыша на целый этаж возвышавшаяся над другими зданиями оказалась местной таверной, магазином еды, постоялым двором и еще маргран знает чем. Короче, региональным центром цивилизации. На вопрос, а имеются ли у него свободные номера, трактирщик смерил нас оценивающим взглядом, скривился и ответил, что только такие у него сейчас и имеются, поскольку все добытчики ушли на промысел, и у него не сезон. Поэтому мы довольно быстро получили все желаемое, ключи от комнат, обильный ужин, да еще заказали еды в дорогу. Потом, изрядно отяжелев от поглощенного, отправились набираться сил перед предстоящим переходом. Утром нас уже ждал готовый горячий завтрак, полные сумки еды, фляги с настоянным на травах вином, и аккуратно сложенные на относительно чистом столе накидки из шкур, принесенные торговцам мехов. Но, видимо, не желая вновь лицезреть столь состоятельных и любимых клиентов, там торговец в зале отсутствовал. Зайти, что ли, попрощаться? Или пусть живет? А ну его! Тем более, что чувство юмора светлых, а точнее полное его отсутствие, мне уже известно. Мы молча облачились в меха и направились на улицу, где нас встретила служка таверны, державшей под усцы лошадей и опасливо косившейся на ехидно щеревшегося грона в образе черного жребца. Позевывая, члены команды взгромоздились на коней, и мы отправились в сторону уже очень близких гор, заслонивших весь горизонт. Перевал не зря прозвали в Южном. Здесь на высоте нескольких миль клубились снежные вихри и мела пурга, Иногда свет на некоторое время опадал на землю, и наступало время относительного спокойствия и затишья. А потом ветер вновь вырывался из узких ущелий, и все начиналось заново, несмотря на то, что внизу в долине стояла жуткая жара. Мы, конечно, закутались в меховые накидки по самые уши, но все равно команда мерзла капитально. «Мне-то что, я натянул кучу теплой одежды?» Закутался почти невесомую накидку, да еще и утепляющим заклинанием воспользовался. А вот светлым даже в накидках пришлось туго. К тому же из-за того, что дорога была покрыта мелкими камнями, то и дело грозившими сорваться вниз осыпью, лошадей пришлось вести в поводу. Трим-то здесь даже пританцевал бы, но ведь это гордые и гонористые светлые вздумают доказывать, что и их лошади не хуже. А в этом случае и я рискую остаться в полном одиночестве. Поэтому пришлось плестись пешком в хвосте и слушать ехидны на смешливое фырканье трима. Единственным, кто сохранил присутствие духа, был Шамид. Тайма и Вангар потирали замерзающие уши и руки, а Элиниэль тихо и совсем не по-эльфийски хлюпала отчаянно красным, как у матерого выпивохи носом, а Амата благородно пытающаяся растянуть свой полок тепла на всю команду, медленно, но верно превращалась в ледышку, готовую от магического истощения упасть, вернее, зазвенить в глубокий обморок. Страдальчески закатив глаза, я направился к лиричке. Легонько дотронившись до ее плеча, я поделился с ней своим заклинанием. Просто если она сейчас замерзнет, светлый меня живьем и без соли съедят, решив, что я их специально сюда заманил. Амата благодарно кивнула и, не обращая внимания на то, кто ей собственно помог, ускорила шаг. Снег скрипел под сапогами, разбрасывая множество солнечных бликов. Над тропой угрожающе нависли скалы и снеговые шапки. Лишь шагов через двадцать Амата додумалась покоситься в сторону нежданного помощника. Некоторое время она тупо смотрела на меня, шагающего вровень с ней, а потом, отпрыгнув в сторону, истошно завизжала, словно я ее укусил за неудобо сказуемое место. От неожиданности я шарахнулся в сторону, поскользнулся и точно бы полетел на камни, если бы чисто автоматически не воспользовался левитацией. Вот так и совершай после этого добрые дела». А Эллиниэль молнией метнулась к клеричке и, стряхнув их за плечи, прошипела. «С ума сошла в горах орать! Обвал хочешь вызвать?» Крик как ножом отрезала. Вся команда настороженно замерла, напряженно оглядываясь по сторонам. Завывание в юге было им ответом. Наконец Шамид, криво усмехнувшись, бросил. «Хорошо, если обвал, а не стаю какой-нибудь поганой нечисти». Тайма укоризненно покосилась на него, но промолчала. В первое мгновение, а потом уже стало поздно. Холодные кристаллики снега, Крутившиеся поземкой, по вдруг замерли в воздухе, А потом начали слипаться друг с другом, Словно невидимые руки ваяли странные снежные статуи. Я замер, зачарованно глядя на работу таинственного скульптора. Фигуры, между тем, принимали все более понятные очертания, превращаясь в огромных снежно-белых волков. Укоротить бы рыжему его чересчур длинный язык, да под самый корень. «Снежные волки!» Испуганно выдохнула Амата. «Да, попали, что называется. Я слышал о них, свирепые монстры. Это не чистокровная нечисть, но все равно в знакомстве с ними мало приятного. С чистокровными все-таки договориться можно, хотя бы мне». В белесых глазах снежных волков их же целая стая. «Мама, ради меня обратно!» Мелькнули зеленоватые огни пробуждающегося разума. И монстры, медленно, еще не до конца освоившись в новых телах, направились к нам. Трим угрожающе оскалился, а кони команды испуганно шарахнулись, прорываясь стать на дыбы. «Ладно, предположим, штук пять-шесть. Ну, ладно, семь. Я убью». Штуки три-четыре затопчет и загрызет трим. Еще по паре возьмут на себя воины. По дому волку наклее речку, эльфийку и вора. Но с остальными-то что делать? Подстричь? Вор покосился на Амату, испуганно хватавшую широко открытым ртом холодный воздух, и бросил. Отступайте к скалам, чтобы они не напали сзади. Хм, логично. Я только-только собрался это предложить. Сам же Шамид сунув по воде своего коня в руку тайме и принялся под пронизывающими завываниями ветра расстегивать свою накидку. Не понял юмора. В серых глазах Айлиниэль блеснула тень понимания. Эльфийка метнулась к вору и схватила его за руку. «Шамит, не смей! Слышишь меня? Не смей! Сейчас это не поможет!» Рыжий грустно усмехнулся и, отцепив от своего плеча хрупкие пальцы эльфийки, запечатлел на ее запястье легкий поцелуй. Боги, как же все запущено! Волки сделали еще один шаг. Когда на Шамите остались только брюки, сапоги, я не выдержал. Рыжий, я не понял, ты что, позагорать захотел? Или решил перед смертью порадовать присутствующих здесь дам танцем с раздеванием? Так зато ему тебе в ангар морду начистит. А что касается Айолиниэль и Аматы... Ты своими маслами скорее волков соблазнишь, а не их. Поежившись, вор бросил на меня взгляд полной ненависти. И я замер, увидев как глаза Шамита преображаются. От зрачка к краю радужки пошла волна серебристого цвета, превращая черную радужку в ярко-золотую. Сами зрачки вытянулись и заострились. Тхокрес! Поборотень! да еще и истинный, способный контролировать свое превращение. И за каким только маркхангом его занесло в эту светлую команду. Уборотни появились на этой земле веков 15 назад. Поговаривают, что они, жалкая кучка переселенцев, смогли открыть врата избежать из своего мира, погибающего от какой-то жуткой то ли катастрофы, то ли еще чего, не знаю. В любом случае, светлые с самого начала не взлюбили многоликих, решив, что раз те так легко изменяют свой облик, то с таким же успехом и предадут. Пару столетий оборотни скитались по материку, пока не осели в темной империи. Благо, тогдашний мой предок не страдал такой светлой мнительностью и принял этих без сомнения сильных воинов под свою руку. Как бы там ни было, сейчас светлые по-прежнему ненавидят оборотней, считая их лагунами, предателями и вообще темной нечистью. Мы же к ним относимся вполне спокойно, особенно старшие знать. Так какого же Маргула Шамид шляется со светлой командой, а на меня смотрит так, словно я ему в суп плюнул, а потом еще и в скатерть высморкался для полного счастья, причем не один раз.